Чтобы устроиться с Анжелой, необходимо было, по мнению Юджина, множество вещей, и притом вещей совсем другого сорта. Свою будущую студию он представлял себе примерно такой, как у Мириям Финч или Нормы Уитмар. В ней должна стоять стильная мебель, старофламандская или колониальная, Хиппилуат, Чипендейл или Шаратон, вроде той, какую ему случалось видеть в антикварных лавках,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 Стоило это 50 долларов в месяц, и он решил рискнуть.